Рассказ об Абддалахи ибн Фадиля. Ночи 978-989. Рассказывает также о счастливый царь, что халиф Харунар рашид проверял в какой-то день харадж с земель и увидел, что харадж из всех земель и стран уже прибыл в казну, кроме хараджа Басры. Он не прибыл в этом году. И халиф созвал диван по этой причине и сказал ко мне визире Джафара: И когда тот предстал меж его рук, сказал ему: "Харадж из всех стран прибыл в казну, кроме Хараджа Басры, откуда не прибыло ничего". "О, повелитель правоверных", сказал Джафар. "Может быть, у наместника Басры случилось дело, которое отвлекло его от отсылки хараджа". И Ар-Рашид молвил: "Срок прибытия хараджа был 20 дней назад. В чем же оправдание наместника за все это время? Он не прислал хараджа и не прислал ничего, чтобы подтвердить свое оправдание". О, повелитель правоверных, сказал Джафар. Если хочешь, мы пошлем к нему посланца. Пошли к нему Абу Исхака Масульского, собутыльника, сказал халиф, и Джафар ответил: "Слушаю повинуюсь Аллаху и тебе, о повелитель правоверных". И затем визирь Джафар пошел к себе домой и, призвав Абу Исхака Масульского, собутыльника, написал ему благородный указ и сказал: "Отправляйся к Абдаллаху ибн Фадилю намечнику города Басры и посмотри, что отвлекло его от посылки хараджа, и затем прими от него харадж Басры полностью и до конца, и привези его ко мне скорее. Халиф проверил харадж всех стран и увидел, что отовсюду он перебыл, кроме Басры. А если ты увидишь, что харадж не готов и Абдаллах будет оправдываться, то привези его с собой, чтобы он высказал халифу оправдание своим языком. И Абу Исхак ответил вниманием и повиновением, и взяв пять тысяч всадников из своего войска, ехал, пока не достиг города Басры. И Абдаллах ибн Фадиль узнал о его прибытии и вышел к нему со своим войском и встретил его и вступил с ним в Басру, и поднялся в свой дворец, а остальные воины расположились в шатрах подле Басры. И ибн Фадиль назначил им все, что им было нужно. Абу Исхак же вошел в диван и сев на престол Посадил Абдаллаха ибн Фадиля с собой рядом, а вельможи сели вокруг него сообразно своим степеням. И затем после приветствия ибн Фадиль спросил: "О господин, что за причина твоего прибытия к нам?" "Причина та", отвечал Абу Исхак, "что я пришел потребовать харадж". Халиф спрашивал о нем, и время его прибытия прошло. "О господин", воскликнул Абдаллах, "чтобы тебе не утомляться и не переносить затруднение путешествия". Харадж готов полностью и совершенно. Я собирался отослать его завтра, но раз ты прибыл, я вручу его тебе после угощения в три дня, и на четвертый день доставлю харадж к тебе. Но теперь обязательно нужно предложить тебе подарок, часть твоей милости и милости Повелителя правоверных». И Абу Исхак сказал: "Это недурно». А затем Абдаллах распустил диван и ввёл Абу Исхака в комнату в своем доме, которая не И расстелил перед ним и его приближенными скатерть с едой, и они стали есть и пить и наслаждаться и веселиться. А затем стол был убран и руки вымыты, и пришли кофе и напитки, и все просидели за беседой до первой трети ночи. И обои исхаку послали постель на ложе из слоновой кости, украшенном рдеющим золотом, и он лег на нем, а наместник Басры лег на другом ложе рядом с ним. И одолела бессонница обои Схаку посланца повелителя правоверных И он стал размышлять о размерах стихов и о назиданной речи, так как он был одним из приближённых собутыльников халифа, и была у него большая осведомленность в стихах и тонких рассказах. И он бодрствовал, сочиняя стихи до полуночи. И когда это было так, вдруг Абдаллах ибн Фадиль встал, затянул пояс и, открыв шкаф, взял оттуда бич. А затем он взял горящую свечу и вышел из дверей комнаты, думая, что Абу Исхак спит. И Ихрозаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.